Стремясь вырваться из-под кабальной материнской опеки, Лиза жадно впитывала всех и вся открытость, и искренность ее были поразительны. Интересная, наблюдательная и скептичная Рая-ше была самой умной из нас, самой серьезной ироничной. Остроты ее были невеселыми, с горчинкой. Рая говорила нарочито неторопливо, отчеканивая не только слова, но и слоги. «Так вот, я и говорю...» Груз еще не понятой нами жизни тяготел над ней, ум был острым и точным. Ее влюбленность в студента гидрографического института Е радости приносила мало, однако она была предана своей сердечной склонности – Жила Рая с мамой и очень любила свою младшую сестренку Машеньку. Мы все были очень разными, но ощущали себя органическим сплавом. В нашу компанию вошли и два Кирилла. Одного из них, блондина, мы называли Кира Белый, другого брюнета – Кира Черный. Оба учились в гидрографическом институте. Остроумный Кирилл Белый – которого ввела в наш круг моя школьная подруга Сара, был душой компании, постоянно пересыпал речь английскими словами. Излюбленным его тостом было «За процветание». Кира Черный — полная противоположность ему, неразговорчивый, осторожный, скрытный, был образован, но грешил самоуверенностью. И еще один сокурсник, Коля Г., внук художника Маковского, был в нашей компании. Жил Коля через три дома от нашего в прекрасной квартире, которую украшал красивый лепной потолок. Высоченные окна с мраморными подоконниками выходили на Неву. В комнате стоял рояль, а оба Кирилла хорошо играли. Потому чаще всего мы проводили время у Коли. «Однако после того, как мама сказала, прошу тебя, не встречаться с молодыми людьми по углам, пусть твои подруги и ваши мальчики приходят к нам в дом, часто собирались у меня». Это была компания очень неглупых, интеллигентных молодых людей. Объединяла нас не только приязнь друг к другу, но и любовь к музыке, к стихам. Слушали Скрябина, Шопена, Шуберта, читали Есенина, Ахматову, Северянина, говорили о книгах, были в курсе всех конкурсов, спорили о Боге. В ходу были афоризмы Оскар Уайльда и... «Вздор юности». Время от времени появлялись в компании и новенькие. Я была крайне смущена, когда ко мне в институте подошла студентка французского факультета р а к с а н а Сиабори, и сказала, что приходит к нам на факультет специально для того, чтобы полюбоваться мною. Пробормотала ей в ответ что-то светское, однако она проявила настойчивость, попросила разрешения зайти ко мне домой. Едва знакомство переставало быть мимолетным, я тут же предупреждала, «А вы знаете, у меня арестован отец». р а к с а н и сказала также, е о о б с т о я т е л ь с т в о это она приняла как-то особенно близко к сердцу, сочувственно, подкупив тем и маму, и меня». Приехав к нам однажды и засидевшись допоздна, Роксана себя плохо почувствовала. Мы ее оставили у себя ночевать. В последующие дни ей лучше не стало. Таким образом, она пролежала у нас около двух недель. Мы с мамой выходили ее, и она стала своим человеком в доме. р а к с а н а училась на пятом курсе французского факультета, была старше меня лет на семь. Внешность у нее была броская, некрасивая, худощавая, с черной челкой на лбу и выпирающей челюстью. Несмотря на с о х р а н и в ш и е с я между нами «вы» и возрастную разницу, мы увлеченно разбирали с ней весь мир по косточкам. «Если у всех моих подруг были семьи...» то р а к с а н а была одинокой. Осложнялась эта дружба тем, что р а к с а н у категорически не приняли все остальные. Не нравилась она им, и все тут. Я находилась в нелегком положении человека, который сводил...